Глава семнадцатая. О чем молчали волхвы? Ереминскую по старинке называют станицей, хотя она меньше иного хутора. До революции здесь проживало по три тысячи душ обоего пола. Сейчас от силы человек пятьдесят. Место мрачное, непричесанное, особенно если смотреть со склона горы. То там, то сям, между кронами высоких глючен, промелькнет крытая дранкой крыша, Закудрявятся заброшенные сады у синей полоски реки Чемлык. Ни площади нет, ни околицы, ни своего колхоза. Пруды и те заросли. «Ну вот, Сашка, здесь я и родилась», — сказала бабушка Катя. Она умела так оборвать любой разговор, что какую фразу после нее не скажи, все будет не впопад. Пришлось замолчать и мне. Взрослый все-таки человек, хоть и пацан. Понимаю. «А жаль, ведь мы говорили о времени и кресте». Тема возникла сама по себе, когда наша телега проезжала мимо одного из курганов, которые в этих краях принято называть скифскими. Курган был настолько крут, что трактористы даже не рисковали взобраться на него с плугом и бараной, а тупо опахивали по кругу. От края до горизонта поле было расчерчено всходами молодой кукурузы. На этом веселом фоне вершина холма казалась мрачным пятном. Кривые приземистые деревья с редкими листьями, низкий ползучий кустарник. Да выгоревшая трава. Я, честно сказать, на этот курган не сразу и посмотрел. Только после того, как Пимовна заострила на нем внимание, высказавшись в том смысле, что могилку разграбили, потревожили душу, а потом удивляются, откуда берутся пыльные бури. Неровности и ухабы так настучали по моей многострадальной заднице, что она онемела. Пришлось соскочить с телеги и немного размяться пешком. Поэтому я сразу и не догнал, о какой могилке идет речь. «Стал уточнять. Вы это о чем?» «Да вот же!» — имовна очертила левой рукой контур холма и для верности ткнула в центр кнутовищем. «Нет, эти травинки, экстрасенсы и прочие колдуны — народ с прибабахом!» Вспомнилась, как еще одна бабка Екатерина, которую я встречу лет через сорок в том самом хуторе, где будут сажать веники, на голубом глазу утверждала, что плотные белые облака в небе нужны для того, чтобы в них прятались летающие тарелки. И вроде бы женщина с медицинским образованием, по жизни очень толковая, парня-афганца, от которого отказались все другие врачи, за месяц поставила на ноги, а сказала «хоть стой, хоть падай». Это тоже. Ну какая может быть связь между скифским курганом и пыльными бурями? И потом, почему именно с этим? У нас их на каждом поле по 3-4 штуки. Некоторые так приглажены тракторами, Что сразу и не поймешь, курган это или просто пригорок с симметричными сторонами. Я, наверное, промолчал бы, если бы Пимовна не сморозила очередную глупость. Надо будет хоть простенький крестик под стволом дерева закопать. Глядишь, успокоится душенька. Внутренне ухмыляясь, я задал вопрос на засыпку. «Бабушка Катя, вы хоть знаете, сколько этим курганом лет?» «Понятия не имею. А сколько?» «Не меньше пяти тысяч». «Надо же!» — Пимовна поудивлялась, поохала, потом до нее дошло. «Так ты, Сашка, хочешь сказать, что люди в то время не знали Христа? Напрасно ты так подумал. А ну, посмотри на солнце!» Я послушно смежил ресницы и повернулся в нужную сторону. «Что-нибудь видишь? Солнце как солнце!» «Эй, какие ты бестолковый! Внимательно присмотрись!» «Так слепит оно!» «У, Сашка! Ввиду на тебя чувствую, как из говна пуля!» Не на само солнце нужно смотреть, а на то, как оно в твоих глазах отражается. Я злился, поскольку не понимал, что конкретно хотят от меня. Приоткроешь веки — слепит, в носу свербит, чих накрывает. Захлопнешь — красные пятна. От моей вопиющей тупоголовости Пимовну потихоньку начал бесить. — Ну, — с нескрываемым раздражением переспросила она. — Что-нибудь видишь? — Свет, — отозвался я и три раза чихнул. Какой свет? Яркий. Какой же еще? — Чтоб тебе повылазило! — с чувством воскликнула бабушка Катя. — Все. Ничего больше не надо. Повертайся назад. Некоторое время она шевелила губами. Мотюкалась, наверное, про себя, чтобы я не услышал. Но не сдалась, потому что сказала. — Хочешь, Сашка, я объясню, что ты видел на самом деле. Ты видел небесный крест. Первый луч опускается сверху вниз, второй — слева направо а между ними — сияние, играющее ореол. «Нет», — возразил я. Лучи были сильно смещены вправо и больше походили на букву уха Поэтому я не сразу и разобрал, что это такое. «Ничего удивительного», — хмыкнула бабушка Катя. «Сейчас ведь не двенадцать часов, а уже, слава богу, без четверти пять. Крест потихоньку смещается, как стрелки на циферблате часов. И главное, какой ты свет не возьми, от звезд, от луны, от электрической лампочки — Он всегда стоит на месте. У одного только солнышко движется. Живое оно. Я, Сашка, порой думаю, что это и есть Бог. Прости, Господи, меня неразумную, если обидела словом. Прости, сохрани и помилуй. Пимовна зашептала свои молитвой, а я смежил ресницы и еще раз взглянул на пышущий зноем огненный шар, изумляясь в душе. За кажущейся обыденной простотой скрываются такие глубины. И как я не знал этого раньше? За третьей горой дорога пошла на долгий пологий спуск. Кони сорвались на рысь, веселей застучали подковами. «Слава Богу!» — сказала бабушка Катя и, обернувшись, перекрестилась в сторону уходящей вершины. И что ее так насторожило? Никакой отрицательной энергетики в окружающем воздухе я не почувствовал. Наоборот, саженцы кукурузы у подошвы кургана были крепче и выше своих собратьев и отличались по цвету в темно-зеленую сторону. «А как вы определили, что это место особенное?» — спросил я, посунувшись в сторону, чтобы не мешать широкому от души крестному знамению. «Ой, Сашка, не хочу!» — Пимовна вдруг подпрыгнула на сидушки. «Поганое это дело!» «Нет, странная она все-таки женщина. Сама ведь открыла тему, а я типа ее обломал». В главной станичной улице позавидовала бы иная столица». Она была широка, как душа пьяного казака. Саманные хаты ютились по ней, словно шашки на черно-белой доске в самом конце партии. То через клетку, то через две. Только в одном месте соседские плетни стояли параллельно друг другу, и это вносило в пейзаж маленький диссонанс. Почувствовав близость жилья, кони пошли веселей, обогнули глубокую лужу, белую от гусей. Здесь никто им не мазал шеи разноцветной краской, чтобы отличить своих от чужих. Да, скорее всего, и не пересчитывал никогда. Возле одного из дворов бабушка Катя хотела остановиться. Я это прочел по ее глазам. От самого склона они у нее были все равно, как у мраморной статуи. В том смысле, что смотрели в какую-то одну отстраненную точку. А тут прямо сконцентрировались. С минуту поразмышляв, она на манер цыган всосала губами воздух, породив прерывистый звук, заменяющий им общеизвестное «но» и всплеснуло вожжами над спинами лошадей. Копыта послушно зачавкали по раскисшему чернозему в сторону магазина сельпо. Это был пятистенок из красного кирпича, переоборудованный для общеизвестных нужд. Крыльцо в четыре ступени выходило на улицу и было красиво обрамлено старинной кованой вязью. Разгружали хлеб из местной пекарни. Шофер-экспедитор доставал из оцинкованной будки тяжелые поддоны с буханками и, краснея от натуги, Таскал их в раскрытую дверь подпёртую шваброй. Был он в широком белом переднике, обёрнутом вокруг голого торса и чёрных бухгалтерских нарукавниках. Жарко. Промасленная спецовка в тёмных разводах пота была аккуратно разложена на капоте и исходила паром. Особенно поразило полное отсутствие очереди. Здесь что, не едят свежего хлеба? Из аборигенов я приметил только бабусю в больших роговых очках. Она восседала на низкой скамейке и продавала тыквочные семечки. Большой стакан — десять копеек, маленький — пять. Я знаю. У нас такие бабуси торгуют на каждом углу. Пимовна с ней поздоровалась, притулилась рядом на корточке. Пару минут они пообщались, потом обнялись и заплакали. Я отвернулся. Еще раз с прищуром глянул на солнце. Она уже потеряла былую силу и зависла над высоким чистоколом хребта будто размышляя, за какую вершину сподручней сегодня упасть. Раскаленная за день земля выжимала из себя последнюю влагу, и легкая марева играла у горизонта. Только небесный крест не терялся на зыбком фоне, не преломлялся в заснеженных склонах. Он был по-прежнему геометрически точен и строг. С точки зрения земного будильника на вселенских канцелярских часах было без двадцати шесть. «Гля, городской, дам по башке, улетишь на горшке». Я опустил глаза. На грешной земле тоже произошли серьезные перемены. Рядом с очкастой бабусей, неизвестно откуда, нарисовался чумазый пацан с выцветшей до бела, начесанной шевелюрой. Он строил мне рожи. А Пимовны уже не было. Наверное, зашла в магазин. Если мне что-то сейчас и хотелось, то драться меньше всего. А придется. Сегодня без этого никуда. Городская крыса родила Бориса. Кривляясь, загнусавил пацан. Положила на кровать, стала в жопу целовать. — Вот говно из-под желтой курицы. Я ни разу не был Борисом, но, похоже, булыжник в мой огород. Заедается падла. Придется давать в бубен. Но для начала восстановить словесное статус-кво. Рыжий-рыжий сел на лыжи и поехал воевать. Дрался-дрался и усрался. Подтирай штанишки, мать. Выпалил я, слезая из телеги, и сделал контрольный выстрел. Ты не Лермонтов, не Пушкин, а простой поэт Звездюшкин. Я сказал именно Звездюшкин, а не то, что вы сейчас подумали. Сориентировался. В последний момент переложил язык с поправкой на Пимовну. Она ведь из местных. В этой станице ей все сразу донесут. Узнает она, значит, узнает дед. А мне оно надо. В годы моего детства рифмованная дразнилка ударяла в три раза больнее обычной. Собственно, так я и напрактиковался писать стихи. Но этот экспромт о Пушкине был рожден другой головой. Так отозвался о моем хулиганском творчестве третий штурман ледокола-гидрографа Петр Пахтусов, Валерка Унанов. Тем не менее, сейчас его опус прозвучал в тему и оставил станичному забияки только один аргумент — кулаки. Я выдал ему по соплям, как говорится, в два клика. Обозначил прямой справа, но гостинец попридержал, не донес остановил на полпути. Когда обе его руки вскинулись в суматошной защите и оголили пузо, последовал еще один финт. С утробным выдохом «На!» Я наклонился влево и дернул плечо вперед. Пацанчик повелся и снял часовых. Вернее, перебросил на опасный участок фронта. Естественно, получите дозвон. В нос не попал, но губы подраспушил. А больше ничего не успел, не дали. Хозяйка тыквочных семечек оказалась на редкость проворной. Я и момента не уловил, как она подскочила со своей скамейки и вклинилась в побоище с тылу. Это было так неожиданно, особенно для меня. «Когда ж ты, падла, угомонисься! Когда ж я на старости лет спокою дождусь!» — орала она неожиданно низким голосом, охаживая потерпевшую сторону невесть, откуда взявшейся палкой из ствола конопли. Очки у нее были будто приклеены к переносице, даже не вздрагивали. «Ба, ну перестань, он первый начал!» — притворно захныкал пацан, уворачиваясь от гулких ударов. Палка была полой и больше гремела, чем причиняла боль. «Ты из меня, дуру, не строй!» Я потихоньку залез в родную телегу и затаился на передке подальше от семейных разборок. Белобрысый сказал «ба», а чужих так не называют. «Моя очередь подоспеет потом, когда возвратится Пимовна. Это тоже одна из взрослых традиций того времени». Каждый успокаивает своего, так что будет и мне сегодня, Звездюшкин. И подвернулся же под руку этот кашкарский петух. Я с ненавистью взглянул на незрачного пацана и почему-то подумал, что валить его надо было не встречным, а боковым, ведь точка опоры была у него в тот момент на самых носочках. Чего это они тут не поделили? спросила бабушка Катя. Так искренне удивилась, будто мальчишечьи драки. Это такая же редкость, как заезжий зверинец, который заглядывает к нам за холустье не чаще раза в год. Она возвращалась к телеге, столько что купленная сеткой войской, наполненной пакетами и кульками из плотной желтой бумаги. В правой руке на излете держала за горлышки две бутылки казенки с пробками, запечатанными темно-коричневым сургучом, наверное, из старых запасов. В удаленных магазинах сельпо можно было свободно купить любой дефицит вплоть до японских туфель. Импорт в то время распространялся по торговым сетям централизованно, равномерно и более-менее справедливо. То, что в Москве отрывалось с руками, в сельской глубинке зачастую считалось неходовым, залежалым товаром. «Ох, сладкие гусиные лапки!» — когда приходилось к слову, повторял дед. «А ты едал?» «Нет, я не едал, но мой прадед видал, как барин едал». Так вот эта эксклюзивная водка, которую бабушка Катя несла в правой руке, была для меня теми самыми гусиными лапками. Не пробовал никогда и видел единственный раз на новогоднем столе нашей камчатской квартиры. Да вот, подтвердило наблюдение Пимовны старушка в очках. Глаза мне успела моргнуть, а уже поскубались. Сашка, в глазах бабушки Кати промелькнули серые тени. "Не тебе, ли Степан Александрович, давича говорил. Веди себя хорошо" чтобы мне перед людьми не было стыдно. Это ты так исполняешь его наказ?» Я сгорбился, потупился и засопел, всем своим сокрушенным видом демонстрируя чистосердечность раскаяния. Руки бабушки Кати, в отличие от ее слов, двигались размеренно и спокойно. Сетку она аккуратно поставила в уголок, бутылки переложила рукавами моей фуфайки. «Нет, такой замечательной водки я обязательно сегодня лизну. Хоть капельку, но лизну». Думал я, старательно заставляя себя заплакать. Хрен с ней, с хворостиной. Упущу такую оказию, мужики меня не поймут. Какие мужики мне с дуру на ум пришли. Те, с которыми в морях бедовал, давно за чертой, забросивший мое прошлое в далекое будущее. Да и сам я здесь на птичьих правах. Дождусь вот, когда Пимовна выговорится. Заткну подходящую паузу словами «я больше не буду» и посчитаю, сколько конкретно мне еще остается до полных сорок дней. Только не было этой паузы. «Васька!» — повысила голос бабушка Катя. «Ты что это там притих?» «Знает кот, чью сметану сдул?» «А ну-ка, иди сюда!» Звездюшкин не торопился. Пока его ба, причитая его хая, складывала товары пожитки в небольшую тележку, переделанную из детской коляски, он ковырял коричневой пяткой кротовью нору. «Я кому говорю?» Вместе с именем, прозвучавшим на всю станицу, Васька в моих глазах сразу обрел статус чуть ли не своего человека. Хрен его знает, вдруг родственник. Вон как мимо сба обнимались. Я даже стал смотреть на Звездюшкина без прежнего негатива. Он подгребал бочком, приставными шагами, настороженно глядя из-под излома белесых бровей. По вывернутой нижней губе сочилась сукровица, что придавало его лицу вид обиженный и плаксивый. И правда, чего это я психанул? Смолился старый дурак. «Так что вы там с Сашкой не поделили?» Еще раз спросила бабушка Катя. Пацанчик подумал, наморщил лоб и выдохнул традиционное «Та...» «Миритесь! Сей же час помиритесь!» Я с готовностью спрыгнул с телеги. Ноги, обутые в кеды, мягко спружинили на придорожной пыли. Васька посмотрел на меня пристальным, запоминающим взглядом, чтобы не ошибиться, если поймает в следующий раз и выставил правый кулак с оттопыренным грязным мизинцем. Ну, блин, отстой. Это типа того, что я тоже должен сцепиться с его согнутым пальцем такой же точно клешней и махать ею в воздухе сверху вниз, повторяя как заклинание. «Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». В нашем маленьком городишке эта традиция отмерла, когда я был еще дошкаленком. А здесь, в сельской глубинке, до сих пор так? Я представил себя со стороны и покраснел от стыда. Бабушка Катя ждала. Но и ради нее я не смог заставить себя пройти сквозь такие моральные муки. «Давай по-взрослому», — сказал я Звездюшкину, шагая к нему с раскрытой ладонью. «Ты молодец. Если бы я не ходил в секцию бокса, еще неизвестно, чья взяла бы». «Лады», — улыбнулся Васька, делая вид, что ему пофигу мои комплименты, но мордой порозовел. «Ты тоже законный пацан». «Будем дружить!» Я также расцвел, но по другой причине. Слово «законный» упало на душу с такой сладкой болью. Было оно когда-то наиболее часто употребляемым в уличном лексиконе. Вместо «хорошо» мы всегда говорили «законно». В моей старческой памяти это почему-то не удержалось. Спасибо, Васька напомнил. «Ну что, петухи, помирились? Седайте теперь лотком. Ехать пора». Пимовна была при вожжах. Ба разместилась на бывшем моем месте рядом с Возницей. Села спиной к лошадям и заботливо придерживала за высокую ручку свою коляску с добром. Помимо тыквенных семечек была еще там молодая картошка, петрушка, укроп и банки с солениями. Мы с Вайской молодецки запрыгнули на задок и устроились там среди громыхающих фляг. — У нас будете ночевать, — просветил меня новый товарищ. — Илю, колдуна. — Ты только наружу его не смотри. Страшно. Мне один раз ночью приснилось, так я на перину нассал. Ох, и ругалась бабка Глафира. Я не знал, кого слушать. И там, интересно, и там. Ну и как тебе, отчий дом? Голос Васькиной ба вальяжно переливался на низких тонах. Бабушка Катя что-то прошептала в ответ и засмеялась. Грустно так и через силу. А комнатки махонькие, не развернуться. Все товаром заставлено. Я, считай, только трещину в потолке и узнала. Ну так сколько тебе было, когда Пим Алексеевич подался на Зеленчук? Годочка в пять-шесть. Седьмой пошел, я же январская. Если бы не гулкий голос бабки Глафиры, я вообще ничего не понял бы из этой беседы. Гремели пустые фляги, Васька балабенил по духам. Только и разобрал, что в доме, где сейчас магазин, когда-то родилась Пимовна что в 1918 ее отец ушел в горы вместе с семьей и верными казаками и принял участие в восстании против большевиков, после которого в станице Юременской не стало кому жить. Услышь нечто такое в прошлой своей жизни, я спрыгнул бы с телеги и подался до дома пешком. Плевать, что бабушка Катя наша соседка. Нечего делать советскому пионеру в обществе недобитых буржуев. Как поется в нашей отрядной песне. Славен Павлик Морозов, Жив он в наших сердцах. Презирая угрозы, он за правду стоял до конца. Вот так. За правду пацан стоял. Потому что правда одна, а все остальное — ложь. Теперь же... Впрочем, Васька не дал сформулировать, о чем я думал теперь. Со словами «скажи, а?» Он толкнул меня локтем в бок. Кажется, нужно что-нибудь отвечать. Неудобно, еще обидится. «Почему ты подумал, что мы приехали именно к колдуну?» Задал я один из срочных вопросов, которые вертелись на языке. «А к кому же еще?» — удивился мой новый друг. «В нашей станице, если появится кто-то из иногородних, все только фролы и спрашивают. Лечит он?» Бабке Глафири голос вернул. «У меня на правой руке было три бородавки. В школе писать не мог. Так он только ладонью провел. К вечеру они отпали». Васька с удовольствием зацепился за новую тему. Я же смотрел на грустный пейзаж, подернутый облаком пыли, и препарировал прошлое. Мать пимовная я хорошо помню, только имя запамятовал. Так и вижу ее, стоящую в конце проулка, с поднятой палкой в правой руке. Скандальная была женщина с раздвоенным языком. Ну, чисто бабушка Катя, когда крепко поддаст. Меня, правда, привечало, только я ее все равно почему-то боялся. Помню еще, она принципиально не ходила на выборы. В дальний конец улицы всыпать кому-то чертей — это она бегом, с дорогой душой. А вот на избирательный участок, до которого два квартала, ноги не шли. Только на дому и голосовала. Ежегодно во всесоюзный праздник возле ее калитки останавливалась бортовая машина с огромным бордовым ящиком в кузове. Опять же словечко городское, сорвавшееся с Васькиных уст. Оно ведь даже в станицах звучало пренебрежительно. В том смысле, что человек не из какого-то там города, а из-за ограды. Будучи дошкаленком, я часто ловил его мордой вслед за ударом под дых. Дед без базара казак, но я-то приехал с Камчатки, значит иногородний. Так до революции звалось на Кубани все неказачье население. Будь ты хоть миллионер, а общиной земли тебе в собственность не аршина Плати и бери в аренду. На сходе, соборе и станичном кругу ты тоже никто. Хорошо, если пустят в сторонке постоять, поглазеть. Типа, Кубань, конечно, Россия, но мы этот чернозем у турки из глотки выдрали, поэтому она наша. Как я и предполагал, телега остановилась возле двора, где глаза бабушки Кати недавно вышли из комы. — Приехали, — сказала Пимовна. — Ворота открой, внучок, пряча в футляр очки. Ласково пробасила бабка Глафира. — А ты, хлопчик, ему помоги. — Саша его зовут, — напомнила Пимовна. — Ну да, Саша. Хороший мальчик. — Без Васьки я ворот не нашел бы. Бюджетный вариант. Две секции плетня, прибитые по краям толстой резиной, раскрывались как створки окна, если, конечно, их приподнять. Взрослые занялись лошадьми. Развернули их мордой к передку брички, задали синцам. Судя по приготовлениям к долгостоянке, колдун жил где-то недалеко. Вон его хата, насмотреть, подтвердил Васька, ткнув для верности в покосившуюся калитку указательным пальцем правой руки. Был он, кстати, не Звездюшкин, а Казаков. Без бабки моей никого во двор не пускает, даже почтарша, когда пенсию по дворам разносит, сначала стучится к нам. Солнце между тем расплылось алые лужи именно в той стороне. Оно уже не слепило глаза, но дальше калитки ничего не давало увидеть. Мы с моим маленьким другом стояли на крыше коровника, бывшего когда-то летней временкой, Вернее, под крышей, переделанной в плоский навес. Там хранились запасы сена и кукурузы, а в углублении, рядом с бывшей стрехой, припрятан Васькин боевой арсенал. Он с гордостью показал обрез трехлинейки, ржавый трехгранный штык, И кусок пулеметной ленты, кажется, от Максима. Будь я сейчас в своем настоящем прошлом, точно позавидовал бы такому богатству. — Васька, ты иди, сбегай к колодезю, воды принеси. — Иду, ба. Нет, не зря взрослые так помыкали нами, представителями последнего поколения, умевшего бегать по земле босиком. Наверное, предчувствовали, что эту землю, политую их потом и кровью, Мы потеряем бездарное навсегда. Как хорошо в их времени. На столе перед сковородкой горит коганец. Мы с Васькой уплетаем яичницу с салом. Электричество экономится. Вам что, темно дыхать? Безудержная мошкара стремится в раскрытую дверь, путается в марлевой занавеске и с шелестом опадает на доски порога. Гудит керогаз. Исходит дурманящим паром кастрюля с каким-то варевом для фролки, того самого колдуна. И чем он такой страшный, если бабушки называют его настолько пренебрежительно? Но все когда-то заканчивается. Даже долгое ожидание. Мы с Пимовной идем впереди. Бабка Глафира прикрывает нас с тылу кастрюлей с горячим борщом. В свете новорожденного месяца тускло поблескивают стекляшки ее очков. А Васька бастует. Сказал, что никуда не пойдет. Страшно ему. Да и мне, честно говоря, жутковато. Между хатой и высоким чистым плетнем, где у добрых людей разбит палисадник, здесь возвышаются три могильных креста. Ни таблички на них, ни надписей. Плюгавая собачонка, как их обычно принимают на службу справный хозяин, говкучая и мало, усердствуя, роняет слюну. Странно так лает. Сунет желтые зубы под оббитую железом калитку. Рыхав, рыхав. Потом отбежит к низенькому крылечку и заливается веселым звонком. Ночка-то звездная, мне все хорошо видно. Дверь открылась, как в фильме ужасов, с громким протяжным скрипом. Послышалось характерное шорканье, перемежаемое с давленным матом. Хозяин ногами нащупывал чоботы. Долгая неясная тень выросла наконец на пороге, и харкающий голос спросил, кого там легкая принесла. «Собачку уйми, фрол», — сварливо сказала бабушка Катя. «Ходють и ходють!» Колдун не спеша спустился с крыльца и двинулся в нашу сторону. Был он в длиннополом плаще из брезента, накинутом прямо на голый торс и застиранных солдатских подштанниках. Голову держал высоко. На стриженной под бокс голове задорно торчал суворовский хохолок. «Ходють и ходють!» — повторил он, выгребая на лунный свет. «Моб твою ять!» — чуть не произнес я. Пимовна тоже опешила. Судорожно ухватилась за мою руку. Это было действительно страшно. Наискось через лицо Фрола тянулся сабельный шрам. На высоком морщинистом лбу он будто выдавался наружу двумя параллельными багровыми бороздами, а под правой глазницей смотрелся глубоким оврагом со склонами, как у куриной гуски, кое-где поросшими редкой седой щетиной. Сам глаз уцелел, но, честное слово, лучше бы он вытек. Выглядело бы хоть немного по-человечески, если спрятать провал под черной повязкой. А так, яблоко размером с добрую сливу было покрыто слезящейся красно-розовой пленкой. Оно почему-то застряло на выкате из рассеченных ударом век. Нарешенные узоры некогда радужной оболочки красовалось бельмо. Оно казалось огромным зрачком, который смотрел вертикально вверх и пожирал свет. Мне кажется, колдун просто прикалывался. Он жил как бирюк и имел в своей жизни единственное развлечение — распугивать незваных гостей. Здоровый глаз поблескивал озорно, губы кривились в насмешке. Фрол прекрасно осознавал свое безобразие, тот безотчетный ужас, который охватывает неподготовленного человека при единственном взгляде на эту его визитную карточку. — Кого там нелегкая принесла? — свирепо спросил он, являя свой образ поверх калитки. — Собачку уймей! Теряя терпение, повторила бабушка Катя. «Идти его в кочерыгу! Опять батарейка села!» Преувеличенно громко сказал Фрол и выдернул за провод наушник. «Батарейка, говорю, села! Пойду поменяю!» Он с шумом отпрянул, в не развернулся своим еще крепким телом и побрел по направлению к хате. «Фух! На силу за вами поспела!» сказала бабка Глафира, ставя на землю укутанную в душегрейку кастрюлю. «Видали, красавца!» Вот так придуривается, издевается над людьми. Теперь хоть орись. Эй, старый пердун, я и тоже сейчас уйду. До завтраго будешь не жрамши». Брезентовый плащ вздрогнул. Ты, что ли, Глах? Живо отозвался колдун. А я и не вижу. Кто это там с мальцом? Что, сослепу не признал? Оно и не мудрено. Это ж Катька малая, Пима Алексеевича дочь, невеста твоя. Устройство кубанской хаты традиционно. Две комнаты, большая и маленькая. У богатого казака крыльцо выходит на улицу, у бедного смотрит во двор. Захочешь — не заблудишься. У фрола русская печь. Она отнимает добрую четверть жилого пространства. Кругом сплошные углы. Зато и уборки в хате, баран чихнул. Да и не развернуться вдвоем. Пока бабка Глафира выгуливает мокрую тряпку и накрывает на стол, Все лишние сидят возле крыльца. Стулья и табуретки временно вынесли, чтобы не мешали. Холдун прячет увечный глаз под бескозыркой с красным околышем. Он уже в шароварах со спортыми лампасами и чистой белой рубахи. Как услышал, что в гости явилась сама бабушка Катя, так и помчался в избу со словами «Ты уж, Глаха, сама...» Я хочу спросить у него насчет крестов в палисаднике, но все не могу встрять в разговор. Взрослым не до меня». — Добрым был атаманом, Ким Алексеевич. Все и про всех знал. Помню, в шестнадцатом телушка у него пропала. Веревку обрезали и с выпасов вели. Мне аккурат двенадцать годочков стукнуло. Здоровый уже, Бугай. — Да. Задумавшись, Фрол теряет над собой контроль. Откинулся на решетчатую стенку перил и смотрит в небесную бездну, обнажив кадыкастую шею. Под его босыми ногами заходит со счастьем песка бы сдох. Сунул нос в мохнатые лапы, зенки своей карии закатил и коротко постукивает куцем хвостом. Хозяин, наверное, для него не колдун и урод, а самый красивый и добрый на земле человек, хотя кормит его не он, а бабка Глафира. Я уже тоже привык и смотрю на лицо колдуна без прежнего содрогания. — Да, — продолжает он, — здоровый Бугай. Выходит, мой недосмотр. Но батька покойник и говорит, — ты карту седлай, — «Я Баяна. Поехали к Атаману. Пусть разбирается». Фрол рассказывает долго, нудно, перемежая повествования бесконечными «да...» «Все для него важно. Сколько у отца было строевых лошадей, а сколько рабочих, какую почем брали, что за сбруя висела в сарае и на каком месте, будто если что-то не вспомнит, украдет из семьи». Бабушка Катя ловит каждое слово. Ей все интересно. Это и ее детство. Она ведь еще не знает, что если вовремя помереть и тебе повезет, то можно туда возвратиться. Темно уже. Пим Алексеевич повечерял, курил за двором. Нас выслушал, в хату провел. Отца усадил за стол. Сказал, надо мараковать. А ты, это он мне, за невестой своей поухаживай. Что-то притихло. Не иначе уже нашкодило. Да. Беззвучный домашний смех брызжет из-под ресниц Пимовны. Да и по лицу колдуна будто прошлись утюгом. Рубцы и морщины разгладились. Даже увечный глаз теперь отражает свет. Кажется, сердце его нашло, наконец, точку опоры. «Это я так смекаю», — пояснил Фрол. Пим Алексеевич в уме перебирал, кто из его казаков способен пойти на татьбу. «Ну, атаман, да...» «Неужели нашел?» — удивляется бабушка Катя. «А как не нашел?» «Нашел». Только по стопке они и успели поднять, — слышу отец кричит: «Ну — на наметом домой, лошадку какую смирную в бричку впреди, да дно не забудь притрусить старой соломой, чтобы в крови не испачкать. И ко двору вдовы-василенчихи. — Это уй беглый солдат проскурен угол снимал, — зачем-то уточнил Фрол. — Тот самый, — вскинулась бабушка Катя. — А какой же еще? — Других проскурней в Ереминской отродясь не бывало. Да, когда подъезжал к воротам, мясо еще дымилось. Стреляли в той стороне. Для острастки пожалели под люку. Все ж таки, божья тварь. Ушел паразит задами да огородами. Подался опять на германский фронт. И вплоть до восемнадцатого года ни слуху объем, ни духу. А уж когда к власти пришел, он нам эту телушку кровью попомнил. «Седайте к столу», — сказала бабка Глафера, выплескивая грязную воду под толстое корневище дикого винограда. «Выпьем за встречу, да сбегаю за шибеником своим присмотрю». Она расправила мокрую тряпку и легким движением бросила под порог. «От горе мне на старости лет! Ни книжки читать, ни уроки учить! Ночь-полночь, глаза вылупил и забежал голосвета. Хуч кол ты ему на голове тиши, не берется за вум». «Ты бы, сосед, повлиял на мальчонку. Чай не чужой!» Фрол был мужиком зажиточным. На стене настоящий ковер. Под потолком — хрустальная люстра сосновой из бронзы. В одном углу — холодильник Днепр. В другом — радиола весна. Даже кухонный стол был покупным. Чтобы разместиться за ним вчетвером, пришлось бабке Глафири отодвигать его от стены. «Кому борща?» — зычно спросила она, перебирая пустые тарелки. Теплый на дворе. Все одно до завтраго пропадет. Мне с готовностью пискнул я. Вот сам не заметил, как стал фанатом этой еды. Как скажет лет через тридцать один малоизвестный поэт. Бледнеют перед ним супы и щи. И борщ кубанский этого достоин. Готовят по велению души его хозяйки в праздничном настрое. Вот в умница, вырвалась у бабки Глафиры. Кроме меня, полуполовника попросила налить бабушка Катя. А Фрола никто и не спрашивал. Ему нафигачили полную миску, как говорится, по умолчанию. Я махал своей ложкой и думал, почему такой замечательный борщ обязательно должен пропасть при наличии холодильника? Ведь Днепр очень надежная штука. У первой моей тещи на кухне стоял такой старичок. Уже дверь проржавела насквозь, а он все морозил и останавливаться не собирался. А тут почти новый и не работает. Если змеевик не пробит, то причина неисправности может быть только одна. Кугутская сущность местного населения. Примечание. Кугут — жлоб. Скорее всего, в целях экономии электричества Фрол отключал агрегат на зиму. Хладагент сел, застоялся, и без хорошей встряски к жизни этот Днепр не вернешь. Колдун в три взмаха взломал сургуч, экономным движением вышиб пробку, Разлил по граненным стаканчиком эксклюзивную водку. — Я так не умею. — Ну, с кем не чаял, за встречу. Старушки выпили чинно, культурно, маленькими глотками. Когда надо, поморщились. Налегли на закуску. — Бабушка Глаша, — сказал я, выждав момент, когда она собралась выйти из-за стола. — Давайте, пока вы еще здесь, холодильник починим. — Тюна тебя, — отозвалась она. — Напрасно вы так. — вступилась за меня бабушка Катя. — Толковый мальчонка, и в этом деле он соображает. Деду сделал такую машину, что сама семена свиников очищает. — Да ну! Фрол уронил ложку и скептически посмотрел на меня единственным глазом. — Ну, раз он такой толковый, пусть тогда скажет, что там сломалось. — Ничего не сломалось. — А почему не работает? — Потому что вы его на зиму отключали. — Отключал. — Ну и что? — А то охлаждающая жидкость из трубочек стекла в самый низ и теперь холодильник работает в холостую электричество жрет а не морозит такое сказала бабка глафира ты мать погоди осадил ее фрол толковые вещи пацан говорит сашка его зовут вставила слово пимовна или легонько толкнула меня локтем скажи им что делать то нужно перевернуть кверху ногами а потом поставить как было и все Изумленный колдун чуть ли не выпрыгнул из-за стола. «Перевернуть я его и сам переверну. Ни хрен тяжесть!» Бабушки поспешили на помощь. Одна убрала хрустальную вазу, другая — на крахмаленную салфетку. Пару минут спустя в комнате наступила мертвая тишина. Взрослые с благоговением слушали, как тоненький ручеек журчит внутри холодильника. Первой пробила Пимовну. «Где у вас тут отхожее место?» «Пойдем, покажу» предложила бабка глафира и пришлось нам с хозяином дома по сермяжному прятаться за кустами крупные звезды усеяли окаем среди них как секира на ротовище плыл ведреный месяц голубоватое марево обрывалась над крышами хат и кронами тополей тонкая грань между земным и небесным отсюда казалась ломаной линией очерченной черным карандашом что там за агрегат ты сделал своему деду спросил фрол Катерина проговорилась, что чуть ли не сам веники очищает. Хитрая штука. Обычная насадка на двигатель. Железный стакан с ребристой поверхностью. Семена с ним соприкасаются и отлетают. Да ну, не поверил он. Так сами и отлетают. Сверху, наверное, нужно чем-нибудь придавить. Я поперхнулся и закашлялся. Еле успел вовремя справиться с приступом внезапного смеха. «Насколько живучи в каждом из нас стереотипы мышления?» «Слюна не в то горло попала», — спросил колдун, охаживая меня по спине за скорузлой ладонью. «Или смешинка?» «И то, и другое», — виновато ответил я. «Не обижайтесь, дяденька Фрол. только все рассуждают так же, как вы и тоже не верят в чистилку. Сосед наш, Иван Прокопьевич, лопатку из дерева упоминал. Я тоже о ней думал, пока первый раз не увидел ее в действии». Не сам, значит, придумал. У людей подсмотрел. Ладно, пошли в хату. Чего уж там обижаться. Просто чудно. Никогда не подумал бы, что такое возможно. А кто-то возьми да сделай. Мне, что ли, попробовать? Мотор в хозяйстве найдется. Железного хлама навалом. Есть кому подсказать. Он, как и мой дед, называл мотором электродвигатель. Дяденька Фрол, у вас в полисаднике кто похоронен? Пытаясь поспеть за его широченным шагом, озвучил я свой давний вопрос. «Люди?» — нахмурился он. «А почему не на кладбище?» «Долго тебе объяснять, все равно не поймешь». «Я постараюсь». «Понимаешь, Сашок, 97 человек в одночасье покололи штыками до да саблями порубали. Шутка ли? 97 человек. У кого сбережения были, те своих родственников выкупили, да тут же похоронили». Остальные целых три дня на церковной площади провалялись. Ну, собаки до да свиньи растаскали по закоулкам то, что смогли унести, закопали на черный день. До сих пор в огородах кто кусок черепушки найдет, кто руку, кто нижнюю челюсть. А куда это все? Вот ко мне и несут. Я ведь там тоже лежал. «Вы?» «Ты, Сашка, ненужных вопросов не задавай. Рано тебе еще копаться в изнанке жизни». Это такие знания, что тебе не помогут, а навредят. Пойдем, пойдем. Он обнял меня за плечо и не отпускал до самых дверей. «Не журчить», — сказала бабка Глафера, как только мы переступили порог. «Что делать?» «Переворачивать и ставить на ножки», — скомандовал я и прикусил язык. Фрол кряхтя сделал холодильнику оверкиль и вытер ладонью под. «Теперь можно включать». «Не рано ли?» — поосторожничал он. Жидкости переча вся наверху. В самый раз система лишнего не заморозит. Вот никуда не уйду, пока не увижу, чем дело закончится, сказала бабка Глафира, усаживаясь за стол. Кому борща разогреть? Допили бутылку. Закусили бутербродами с докторской колбасой. Специально для меня в хозяйстве нашелся клубничный компот, плитка ванильного шоколада и леденцы Монпансия в квадратной жестяной банке холодильнике казалось забыли а может и не казалось в разговоре чаще всего вспоминали общих знакомых кто кого видел в последний раз где и когда это было ладно пойду засиделась уже и внучок наверное спит а я тут все лясы точу спохватилась соседка грянь там заодно агрегат попросил ее фрол тю а я и забыла бабка глафира прошлепала мимо своих чувяков приоткрыла дверь холодильника — Кажись, морозит. — как морозит или кажись? Хозяин выбрался из-за стола, попробовал пальцем тонюсенький слой инея и изумленно протянул. — Сука! С меня в прошлом годе за такую же точно поломку Васька бутылку взял. — Ну, ради такого дела. Пимовна водрузила на стол еще один эксклюзив. «Не — Не-не, — замахала руками Глафира, — и не упрашивайте. Пойду я. — Вы, Катя, если что, приходите ко мне ночевать. Я вам в маленькой комнате постелю. — Ушла, — констатировала бабушка Катя, прислушиваясь к шагам за окном. — А я ведь фрол по делу к тебе. — А иначе-то как? Возраст такой подошел, что только по делу. Тем паче в такую даль. Посмотрел я, Катюша, мальчонку твого. Здоровенький он, и с душой у него все нормально. Только на водку жалостливо так смотрит, будто тоже хочет. — Ну, это можно заговорить. А так, ежели не сопьется, хороший человек вырастет. — Сашка! — прикрикнула Пимовна. — Вот я тебе сжигукой посраки. Ну — Ну-ну, не стражи. С душой говорю, все нормально. Только болить она у него. Как у взрослого человека болить. Я съежился за столом, стараясь не смотреть в сторону колдуна и вообще ни о чем не думать. А ну, как расколет. Было страшно до помороков в глазах. «Еще б не болело!» — вздохнула бабушка Катя. «Сны ему снятся!» — фрол. «Видит мальчонка, кто и когда на нашей улице будет болеть или помрёть!» «Про мамку свою сказывал, как она тронется головой!» «Про подругу мою, Фёдоровну, всё по полочкам разложил, сколько сестёр у неё и какая племянница вступит в наследство, когда они все одна за одной приставятся!» «Родовое проклятие!» «Хозяин, начавший было оббивать сургуч с горлышка казёнки», поставил бутылку на место, насупился, посерьезнел. Поганое это дело. Вот ты в одночасье столько народу проклял. Расскажи, как это бывает? Ты их всех ненавидел? — Мальчонка услышит, — замялся колдун. — Ничего, этому можно. У него в роду ведуны такие, что чище тебя будут. Только не матюкайся. Не то, чтобы, Катя, ненависть. Фрол достал из фабричного портсигара передавленную резинкой самодельную папиросу. Изумление какое-то было. Четырнадцать годочков прожил на земле. От христианского труда не отлынивал. Никогда ничего не украл. Не успел никого убить. Ну, взял армавир генерал Покровский. А я-то при чем? Лежу среди станичников-мертвяков. Одним глазом в небо смотрю. Комок какой-то в груди рвется наружу. За что? Чтоб, думаю, вам, паразитам и детям вашим до седьмого колена такие же муки принять. А помирать хорошо-хорошо. Ничего не болеть. Облака надо мною плывут и качаются, будто баюкают. Фрол высморкался, вытер лицо подолом рубахи и побрел на крыльцо. Не сговариваясь, мы потянулись за ним. Вот до казни еще, то да. Колдун как будто увидел, что мы стоим за спиной. До казни я этого проскурню ненавидел за то, что он, гад, сестренку мою среднюю социализировал. Как это вырвалось у меня? А так, к солдатам увез, в Вознесенку. Пришел с конвоирами и увез. Матери мандат показал. Предъявителю всего, товарищу Проскурни, предоставляется право социализировать в станице Ереминской шесть душ девиц возрастом от 16 до 20 лет, на кого укажет данный товарищ. Главком вашов комиссар по внутренним делам Бронштейн. Подписи и печать. Мать кричала, соседей звала, метрики им показывала, что Маришке только-только пятнадцать -только исполнилось. А он говорит, вот видишь винтовку? Она тебе бог, царь и милость. Будешь орать, на штык посажу. И тебя, и ее. Вот если бы... Пимовна положила ладонь на его плечо. Хотела что-то сказать, но передумала. Пошли, женишок, врежем. Она сама открыла бутылку, убрала рюмки и поставила на стол два граненых стакана. Выпили, закусили. «Ой, у меня есть коняка! Тай гарни коняка!» — начала бабушка Катя. «Ой, який вин волотюга, який разбишака!» — подхватил Фрол. «Ой, того-то я коняку поважать и буду. За него, не взяв бы с рибла, хоть павную груду». Завели они на два голоса. Обо мне, казалось, забыли. Пели еще «Заржи, заржи, мой конечек, подай голосочек, ой, при лужке, при лужке, при счастливой доле». А вот если бы нашелся такой человек, который за детей твоих душегубов стал бы у Бога просить. «Если бы ты услышал, не проклял?» — спросила вдруг бабушка Катя. «Я-то?» — задумался Фрол. «Я их всех, Катя, давно простил. Только слово мое от Бога. То, что сказано, не поймешь. Обратно в рот не засунешь и не проглотишь. Почему ты решил, что от Бога? Я ведь тогда совсем помирать собрался. И помер бы, если бы перед собой Богородицу не увидел. Наклонилась она над моим увечным лицом и говорит. Что же ты, фролка, лежишь, а отдел дел впереди никаких нет. Тебе ж еще жить да жить. Ползи-ка, сынок, вон к тому юрику да в кушерях схоронись. Примечание. Кушери. Высокие заросли травы и сорняков. — Душегубы твои поехали за телегами. Поедят заодно, да выпьют после таких-то трудов. — Было такое, да. Но ты ведь, хотя другое хотела спросить, не ударит ли слово по тому, кто захочет его отменить. Так я тебе так скажу. Это в зависимости от того, кто будет просить. А ежели я попрошу? Ты за моих врагов... — И все-то он знает, — усмехнулась Пимовна. — Успокойся, колдун когда над семьей этого мальчугана нависло проклятие, твоих деда с бабкой еще и в помине не было. Старинный это замок. Так просто не отомкнуть. Вдвоем надо, — сказал Фрол и разлил по стаканам остатки спиртного. Если согласен, я помогу. Колдун засмеялся. — Ты? Мне что могешь? Бабушка Катя неспешно вышла из-за стола, Сверкнула глазами и вдруг с неожиданной для меня грацией сделала стремительный шаг. Тело ее изогнулось в каком-то шаманском танце. Левая рука потянулась вперед и вверх, а правая пошла полукругом. «Оболокусь я оболоком, с белой зарей». Я вжал голову в плечи и зажмурил глаза. Слова распадались на слоги, сталкивались, падали на пол и снова взлетали. Воздух в маленькой комнате наэлектризовывался Еле слышно звенел. Вдобавок ко всему, где-то на горизонте недовольно зарокотал не вовремя разбуженный гром.